До бескровных губ изгасла. Мой, Юрта, мой, юрта, мой баран, бормотал мургашка, в такт слов покачивая всем корпусом. Был, юрта, нет, юрта. Шайтан забрал, все забрал. Был сараол, молтыгазбай, нет сараол, молтыгазбай. Есть мургашка, совсем один, помирать надо.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 Помирать шел в своя тайга. Меня забрал дурак, бил, я брал билет. Медведя хотел стрелять, меня... Зачем ты мне-то, городишь, чушь этакую? Я ж протокол не пишу. Ты же видишь, один на один разговор веду. У меня дочь есть, Мургашка. Понимаешь? Дочь. Это дочь? Мургашка сузил глаза, присмотрелся. Тебя как звать? Дуня. Дуня. Юскова. Головня теперь. Помнишь Елизара Елизарыча Юскова? Дуня? Ализара Ализарыча? Ай-яй-яй, знай. Гаврила любит тебя, скажу Дуня, сильно любит, шайтан. Сном видит тебя. Я буду ворожить, дай бобы, есть бобы. Нет бобы, ну ладно, спичка пополам, будем выражить. Скажу тебе все про хозяина. Китер Хакас. Авдотья невесело ухмыляясь, смотрела, как мургашка, ломая спички. Пересчитывал их, потом положил перед собой, разделил на три кучки, потом еще на три, еще на три, разложив кучки в три ряда. Что-то помешал, подол вправо и влево, и тогда уже вздохнув, заговорил. «Слушай, Дуня, не перебивай. бабы правду держат на червонного короля Гаврил. Фамилий как не знаю».